День был субботний, а Фледжби смог выйти из дому, восстановив наперед бодрость духа и обычную температуру носа только после полудня. Шагая по направлению к Сити, он двигался навстречу людскому потоку, выливавшемуся оттуда, и на Сент-Мэри-Экс попал лишь тогда, когда эта улица совсем обезлюдела и притихла. В нависшем над мостовой светло желтым доме. около которого Фледжби задержал шаги, тоже стояла полная тишина. Шторы наверху были спущены, и дощечка с надписью Пабыси и компания» словно дремала за стеклом конторы в нижнем этаже, смотревшей своим единственным окном на сонную улицу. Фледжби постучал, потом позвонил, затем повторил процедуру, но никто не отзывался. Тогда очаровательный Фледжби пересек улочку, посмотрел в окна верхнего этажа, никого не увидел и очень рассердился. Он снова пересек улочку и прижал ухо к замочной скважине. Это уверило его, наконец, что внутри кто-то есть. Тогда он стал остервенело дергать за шнурок звонка, пока не услышал явственные шаги. Эй вы! Сударь! «Это что за шутки?» Его слова относились к еврею в старомодном длиннополом лапсердаке с глубокими карманами, к почтенному старцу с большой блестящей лысиной, окаймленной длинными седыми волосами, переплетающимися с бородой. «Фледжби» обращался к старцу, который приветствовал его по-восточному учтиво, стараясь этим исполненным благородства движением умилостивить своего разгневанного властелина. Как прикажете понимать ваше поведение? Добрый хозяин, сегодня праздник, я никого не ждал. К черту праздники! Тебя то что за дело до наших праздников? Запредяй. Хорошо, хозяин. Фледжби вошел в контору, взобрался на высокую табуретку и сдвинул шляпу на бикрень. По стенам конторы были развешаны нитки стекляруса, на полках стояли небольшие ящички, дешевые часы, дешевые цветочные вазы, все иноземный товар. Молодость флешби явно проигрывала по сравнению со старостью еврея, который стоял, склонив непокрытую голову, и поднимал глаза на хозяина лишь тогда, когда тот спрашивал его о чем-нибудь. Одежда на старике была ветхая, но, несмотря на свой убогий вид, он не вызывал к себе неприязненного чувства. А в молодом флешбе, хоть и щеголевато одетом, было что-то мерзкое. Вы, сударь... так и не объяснили мне, что значит ваше поведение. Хозяин, я пошел подышать свежим воздухом. Уж не в погребели, где ничего не слышно? На крыше. Вот это я понимаю. Так-то ты печешься деле, Хозяин, для каждой сделки требуется по крайней мере... Два человека, <с reconoc> а сегодня праздник, и я остался один. <с Swing> <плодицинские> Эх, вот оно что. Нельзя сразу быть и за продавца, и за покупателя. Так кажется, говорят у вас, евреев. Если так говорят, значит, это правда. О! Не мешает вам сказать кое-когда и правду. Уж очень многого лжатия. Хозяин, лжи очень много повсюду. У людей всех вероисповеданий.